Третье. Твой дядя самых честных правил. В его копилке связи, такт. Проблем не будет. Всё исправит любимый дядя, адвокат. Скукожившись на водительском кресле и зажмурившись, Наденька молилась, чтобы никто не проехал мимо и не остановился рядом. Но дорога была пустынной. Пенсионеры, проводившие время на своих фазендах, возвращались засветло, или оставались ночевать на дачах. С одной стороны, это радовало. А с другой, сидеть в кромешной темноте, когда аварийные огни выхватывают непонятные тени, было до чёртиков жутко. Приближение чужой машины Наденька почувствовала сквозь нервно подёргивающиеся веки. Вздрогнув, она разлепила глаза, но не смогла даже пошевелиться, заледенев в одной позе. Автомобиль остановился, из него вышел человек. От вида тёмной фигуры в снопе яркого света Надю замутила. Когда он постучал в окошко, она дёрнулась и переместила одеревеневшее тело, заскрипев всеми известными науке костями и суставами. Затем упустила стекло. «Гражданка Чарушина!» Словно издалека донёсся до неё мужской голос. Надя испуганно вздрогнула от сухого официального вопроса и мелко затрясла головой. «Вы как сами? Травмы, ушибы есть?» Голос стал заметно мягче. нет Я даже не поняла, как это произошло. Давясь вязкой слюной, Сипла произнесла Надя. Незнакомец обошёл её форт и подёргал пассажирскую дверь. Наденьке пришлось развернуться, чтобы открыть её. Кровь быстрее побежала по венам, ударила в голову, и Надя едва не упала на сиденье в тот момент, когда мужчина готов был залезть внутрь. Ну-ну, аккуратнее. Он обхватил её за плечи, чтобы удержать на весу. Рассказывайте, что и как. «А вы...» Надя потерла глаза, разглядывая молодого парня в тёмной баллоневой ветровке и светлой водолазке. У него была приятная белозубая улыбка и короткий ёжик рыжих волос. «Меня зовут Денис Кораблёв. Томас Георгиевич должен был вам сказать обо мне». «Денис Кораблёв? Это что, шутка?» «Да какие шутки?» — нахмурился он. «Вы о чём?» «Извините». Прошелестела Надя и торопливо продолжила. «В общем, я ехала из Кукушина». «Во сколько вы выехали?» «Около половины девятого. Скоро должен вернуться мой муж из командировки. И я хотела...» «Понятно». Кораблёв сверился с наручными часами. «Томасу Георгиевичу вы позвонили полчаса назад. Дорога до города у меня заняла 20 минут. От Кукушкина вы ехали ещё минут десять». «Я на переезде стояла», — шмыгнула носом Надя. «Понятно», — снова повторил он. «Где произошёл наезд?» Надя подняла руку и указала за спину. Кораблёв проследил за её движением. «А тело?» — спросил он. Наденька сглотнула и растерянно пожала плечами. «Не понял». Молодой человек склонился, чтобы поймать её бегающий взгляд. «Я его не нашла». — прошептала Надя и закусила дрожавшую нижнюю губу. «А вы, судя по всему, искали», — подытожил Кораблёв, разглядывая испачканную в грязи и листьях Надину одежду. «Конечно, искала. Но вокруг так темно, что я ничего не смогла разглядеть. Наверное, от удара его отбросила дальше». Представив эту картину, Наденька закатила глаза и откинулась на спинку кресла. «Тихо, тихо. Держите себя в руках», — посоветовал Кораблёв. Сейчас я вернусь». Он дошёл до своей машины и выудил что-то из недр багажника. Уже через минуту Надя поняла, что это был большой фонарь, свет от которого моментально выхватил довольно большой участок дороги. Кораблёв шёл медленно, освещая дорожное покрытие, а потом присел на корточки. Наденька поняла это, когда сместилась его тень. Вероятно, он нашёл то самое место, где Надя ударила незадачливого пешехода, и машина, вильнув, покатилась на тормозах. Кораблёв скрылся в зарослях. Надина сердце заколотилось с удвоенной силой в ожидании развязки. Черушина не сомневалась, что капитан найдёт труп, и совсем скоро ей придётся держать ответ перед ним, перед общественностью и перед Богом. Получается, что Ржевский со всеми его похождениями и предательствами не идёт ни в какое сравнение со своей невестой. Наденькой Чарушиной, совершившей жуткое, хоть и непредумышленное преступление. «Вы там не заснули?» Через несколько минут Кораблёв втиснулся в салон, и вместе с ним внутрь хлынула влажная вечерняя прохлада. «Да какое там?» Надя подняла на него зудящие от слёз глаза. «Всё, да? Насмерть? Господи!» Капитан внимательно посмотрел на неё, а потом вдруг поманил пальцем. «Что?» Надя напряжённо придвинулась к нему. Кораблёв втянул носом воздух около её лица, и Чарушина отшатнулась. «Вы что же, думаете, что я пьяная села за руль?» — округлила она глаза. «Таблетки, травка», — прищурился он. «Да что вы себе позволяете?» — набычилась Наденька. «Нет, ничего такого. Вы можете спросить дядю, то есть Томаса Георгиевича, что я никогда, что ваше предположение — это...» «Дядю я спрошу». кораблёв задумчиво поскреб подбородок. «Не говорите ему, пожалуйста, что я так фамильярно «Вырвалась», — вспыхнула Наденька. «Он добрый как... строгий, но добрый, да. Мы его так за глаза называем в коллегии». «А я по-родственному», — качнул головой Кораблёв. «Итак, Надежда». «Николаевна», — пискнула Чарушина. «Надежда Николаевна, должен вам сказать, что никакого трупа я не нашёл. Следов крови тоже». «Но как же? Я ведь точно видела фигуру!» «Может, лось или кабан?» — вздохнул капитан. «По-вашему, я кабана от человека не в состоянии отличить?» — вскинулась Надя. «Идёмте!» Она первая выскочила из машины и обошла её, приблизившись к бамперу. «Посветите мне!» — с трудом запихивая руки в слепшиеся карманы, приказала она. Яркий свет на мгновение ослепил её, Кораблёв, перехватив фонарь в другую руку и нажав на рычажок, убавил яркость. Они склонились над капотом, а через минуту их взгляды пересеклись. Надин торжествующий и скептический капитана. — Вот видите? Смазано! — воскликнула Надя. — Да что смазано-то? Грязь, разводы, вмятин вроде нет. — пригляделся Кораблёв. — Хотя, если бы это был кабан или лось, вас бы снесло к чертям собачьим. «Крови на бампере я не вижу», — поёжилась Надя. «И слава богу», — сказал капитан. «Так что же теперь...» «Что?» «Что же мне теперь делать?» Кораблёв накинул капюшон и потоптался на месте. «Вы мне не верите?» — искренне возмутилась Надя. «Я верю своим глазам. Может, вы хотите, чтобы я сюда ГАИ вызвал? Или полицию? Они оцепят участок и будут искать труп». Кораблёв широко зевнул. — Пока не найдут. Чарушина ойкнула и побледнела. — Ну, не знаю я, — сплеснул руками капитан. — Вы же видели, я тут всё облазил. Он хлопнул себя по понасквозь мокрым джинсом. — Ушёл, наверное, вошлось. — Ушёл? Куда? — По своим делам, вероятно. Нет тела, нет дела. — Надежда Николаевна, давайте посмотрим на произошедшее... Трезвым взглядом. «Давайте». Я вполне допускаю, что могло что-то произойти. Возможно, даже столкновение. Но с кем или с чем, это, извините, я определить не в состоянии. Ну, смотрите, темно, дождь, вы устали. Вон глаза какие красные. Прикорнули за рулём, бывает. Скажите спасибо, что сами не разбились. Так что давайте-ка поедем домой. Вы отдохнёте, встретите мужа. Кораблёв кашлянул. «А утром, пораньше, я приеду сюда и ещё раз всё осмотрю, чтобы вам было спокойно. Вы доедете сами?» «Я?» — Наденька оторопела, похлопала глазами. «Наверное». «Поезжайте вперёд, а я за вами. Провожу вас до самого дома». «Хорошо». Она бросила взгляд на дорогу. «Может, мне действительно привиделось?» — прошептала она, нахмурившись. «Может». Я немного отвлеклась на личные проблемы, задумалась. Кораблёв выключил фонарь. Понятное дело. Личная штука сложная. Пробормотав, боже мой, какие глупости, Надя направилась к водительской двери. Поехали, товарищ капитан. Я действительно очень устала, а мне ведь ещё надо... Она подумала, что у неё осталось мало времени, чтобы собрать свои вещи и демонстративно хлопнуть дверью перед носом Ржевского. Отлично. Кораблёв потёр замёрзшие ладони. «Тогда я звоню дяде Тому и говорю, что всё нормально». «Но как же нормально?» — вдруг воскликнула Наденька. «А вдруг?» «А вдруг? Бывает только...» Капитан хмыкнул и потопал к своей машине. «Может, вам всё-таки померещилась, Надежда Николаевна?» — оглянулся он. «Померещилась?» — пронеслось в голове у Нади. Но я же отчётливо слышала звук удара. Она села за руль. Пока ехала, наблюдала за едущим следом автомобилем. Даже на расстоянии присутствие Кораблёва немного успокаивала. Нормальный парень, судя по всему. Сколько ему лет? Если капитан, значит, поднимается по карьерной лестнице и хорошо себя чувствует на своём месте. Ну и, конечно, когда дядя Том — твой друг, а тем более родственник, считаешь, что тебе очень повезло по жизни. Перед поворотом к дому Надя посигналила кораблеву, давая понять, что приехала. Вот уже целую неделю ворота стояли открытыми из-за поломки электроники. Наденька выяснила в управляющей компании, что в связи со сменой охранного агентства будет меняться и кодовая система, а ворота начнут работать со дня на день. Надя припарковалась на свободном месте неподалёку от автомобиля Ржевского, который дожидался своего хозяина, сверкая лакированными чёрными боками. При мысли о Павле Надя испытала укол в самое сердце. Она положила руки перед собой и уткнулась в них лбом, желая дать волю новому приступу самобичевания. Но в окно постучали, и Надя опять увидела Кораблёва. Теперь при свете уличных фонарей она смогла лучше разглядеть его. Простоватое, но симпатичное лицо, усыпанный веснушками нос и заметная лопоухость в целом выглядели весьма располагающе. «Я смотрю, вас опять накрыло». — без тени и хитства спросил капитан. «Нет, — Нет-нет, — вздохнула Надя. — Просто... — А нет ли у вас случайно водки? Наденька хмуро посмотрела на Кораблёва. — Случайно нет. Я же говорила, что не пила. И вообще подобные напитки не употребляю, и тем более за рулём. — А надо бы. Теперь можно и нужно. Вы вон промокли насквозь, губы синие. — Да. Наденька осмотрела себя в зеркало и пожала плечами. К чему ей теперь следить за своей внешностью? Вернее, для кого? Тот, кого она любила, променял её на другую. э да вы совсем расклеились! — воскликнул Кораблёв и потопал к своей машине. Через минуту он вернулся и сел рядом с Наденькой. В руке у него была бутылка. — Вожу с собой на всякий случай, — объяснил он, скручивая крышку. «Чтобы женщин спаивать?» — шарахнулась от него Надя. «Скажете тоже. Стёкла протереть или вместо омывайки залить. Зимой замок иногда замерзает, так кто ж помогает?» — пожал плечами Кораблёв. «Вы хлебните. Только глоточек, чтобы поднять боевой дух. А потом домой идите». «И вы, вероятно, увяжетесь за мной? Чай, кофе, все дела? Так сказать, в благодарность?» «Да что с вами?» Удивлённо приподнял брови капитан. «Дядя Том дал чёткие указания на ваш счёт, и вообще...» Кораблёв выдохнул и отвернулся. Упоминание о дяде Томе немного успокоило Надю. В конце концов этот Кораблёв был прав. Боевой дух поднять не мешало бы. Она обхватила бутылку двумя руками и поднесла к губам. Сделав большой глоток, закашлялась и согнулась пополам, тряся головой. но «Ну как? Хорошо пошла?» — заботливо спросил Кораблёв. Наденька замучала на глазах её выступили слёзы, а щёки заолели. — И сразу теплее стало, да? — Не благодарите. Кораблёв похлопал Надю по плечу и взялся за горлышко полулитровки. Но Наденька вцепилась в неё мёртвой хваткой. Наконец Денису удалось забрать бутылку, расцепив её пальцы. Он потряс ею перед Наденькиным носом и сказал на прощание. — До следующего раза оставлю а то напьётесь ещё. Идите домой, Надежда Николаевна. Выспайтесь хорошенько, ладно? Спокойной ночи. Облизывая горящие губы сквозь туман в глазах, Наденька смотрела, как уезжает автомобиль Кораблёва. Затем на ватных ногах подошла к подъезду, доковыляла до лифта и поднялась в квартиру. Кое-как умывшись, она стянула одежду и, ничего не соображая, повалилась на кровать, где тут же уснула, завернувшись в покрывало, и подложив под щеку махровый халат Ржевского.